82. -е. Гуру. Посылая на подвиг, владыка напутствует на принятии решений великих огненно преобразить свой дух. Много ничтожеств, но где же герои?